ВИЗАНТИЯ И АРАБЫ В то время как Западная Римская империя была безвозвратно разъяснена, византийская или греческая продолжала существовать еще добрую тысячу лет. Продолжительное существование Византии великий историк Иловайский объясняет тем, что религиозность служила крепкую духовную связью для жителей различных частей империи – но он тут же прибавляет, что столица Византии Константинополь была превосходно укреплена и почти недоступна для варварских нашествий. Впрочем, даже двойной и тройной ряд стен любой крепости, отражая нашествие варваров, не в состоянии устоять против лихоимства и взяточничества чиновников. И Византия отчасти пример тому. Царствование Юстиниана Великого было весьма примечательно и тревожно. Два учреждения приносили ему особенные заботы — церковь и цирк. При нем укрепилась ересь монофизитов, но с этой ересью более или менее справились. Гораздо труднее было справиться с цирком, где боролись какие-то две партии — зеленые и голубые. Таинственная борьба захватила целые слои общества, создав тревожную атмосферу напряжения. Легко понять — что в этой обстановке хуже всего приходилось дальтонистам. Впоследствии, во время войны, белые алые розы дальтонисты еще раз испытали все неудобство деления политических партий по цвету. При Юстиниане издан всемирно знаменитый сборник римских законов «Свод гражданского права» — Корпус Юрис Civilis). Работы по изданию этого свода были исполнены несколькими комиссиями правоведов, под главным руководством министра и любимца Юстиниана Трибониана. Примечательно то, что раньше, чем этот свод права был обнародован, он уже был нарушен, так сказать, в утробе матери, самим Трибонианом, который оправдывался тем, что не испытывал крепость новых законов. Далее действия Юстиниана принимают резко утилитарный характер. Он закрыл знаменитую Афинскую академию и заменил ее шелководством. Заточил не менее знаменитого полководства Велизария в тюрьму и вместо него дал народу водопровод. Эти меры в значительной степени укрепили государственное значение Византийской империи. На византийском троне вскоре очутился Василий Македонянин. Любопытно проследить его политическую карьеру. Сначала он победил какого-то атлета. Потом укротил коня Михаила Третьего. Потом убил самого Михаила. Заняв престол убийца, тотчас же стал заботиться о правосудии. Во времена Македонской династии произошло знаменательнейшее событие разделение церквей — греческой и латинской. Эти две церкви уже давно жили в доброй ссоре, и стоило латинской церкви сказать «да», чтобы греческая тотчас же произнесла «нет» и наоборот. Наконец, в 1054 году папские легаты, прибыв в Константинополь, скромно и вежливо заявили что папа проклинает греческую церковь и весь Восток. В доказательство своих слов они представили особую бумагу, в которую очень красивым почерком было написано это проклятие. Греческое духовенство немедленно сложило костер и сожгло бумагу, прокляв в свою очередь Рим и Запад. В это же время в знойной Аравии уже готовилось появится магометанская религия. Самым значительным племенем в Аравии были корейшиты, и их именно избрал Магомед для своего рождения. Задумав основать новую религию, он рано лишился отца и матери. Чтобы развить в себе пылкое воображение и любовь к поэзии, необходимые каждому молодому человеку, желающему основать новую религию, Он мальчиком сопровождал караваны своего дяди. Кроме того, он обладал красивой наружностью и управлял торговыми делами одной богатой вдовы по имени Хадиджи. Управившись делами, он женился на ней, заявив жене, что он послан богом. Та без всякого колебания поверила ему, но жители Мекки были не согласны с богатой вдовой, и Магомету, спасая свою жизнь, Пришлось бежать в Медину. С этого года 622, то есть с года разногласий жителей Мекки с мнением вышеуповянутой вдовы, Магометании начинают свое летоисчисление. Здесь же, между прочим, впервые было установлено, что нет пророка в своем Отечестве. В Медине Магомед нашел последователей. И в скором времени новая религия без всякой рекламы получила широкое распространение. Магомед определенно обещал всем правоверным павшим в бою самый заманчивый рай, и это многих привлекло на его сторону. Приемники Магомета назывались халифами. Они бывали и на час, и на более продолжительный срок. При первых халифах арабы добиваясь обещанного рая, сражались с необыкновенным воодушевлением и с успехом продолжали завоевания, начатые Магометом. Но в царствовании династии аббасидов магометанский фанатизм мало-помалу ослабел, начали процветать земледелие, торговля, науки и искусство. Это вместо тенистых садов обещанного Магометова рая. Самым знаменитым халифом из этой фамилии является Гарун-аль-Рашид, которого наш великий современный Шерлок Холмс не без основания считает своим предком и в некоторой степени учителем. Впрочем, таинственные похождения Гаруна-аль-Рашида еще не переделаны в пьесу.